Либретто-мюзикла по сказке Евгения Шварца «Тень». Действующие лица. Ученый. Тень ученого. петра хозяин гостиницы. Аннунциата, его дочь. Юлия Джули, певица. Принцесса. Первый министр. Министр финансов. Цезарь Борджа, журналист. Мажордом. Помощник мажордома. Капрал. Придворные дамы, стража.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 Кто это вертится рядом со мной, то обогнав, то идя стороной? Что за проныра, что хочет опять, то рядом стоять, то вперед убежать? Кто ты? Тень. Это я, вечно суетливая. Ученый. Кто ты? Тень. Это я, озорная тень твоя. Ученый. Я же не толст и не лыс, ну а ты, ты же совсем лишена красоты. Я никогда не пьянел от вина. Ты же... качаешься словно волна кто ты тень это я толстая и лысая ученый кто ты тень это я озорная тень твоя ученый я никогда не склонял головы ты же склоняешься ниже травы я не и не знаю преград ты же дрожа отступаешь назад кто ты тень Это я, кроткая и робкая. Ученый, кто ты? Тень, это я, озорная тень твоя. Акт первый. Стук в дверь. Входит аннунциата, дочка хозяина гостиницы. Темноволосая девушка с большими глазами. Аннунциата. Простите, сударь, у вас гости. Ах! Ученый, что с вами аннунциата? Аннунциата. но я слышала явственно голоса в вашей комнате. Ученый, я уснул и разговаривал во сне. Аннунциата, вы шутите? Ученый, да. Аннунциата, мне давно хочется предупредить вас. Не сердитесь. Ученый, пожалуйста, говорите, учите меня. Я ведь ученый, а ученые учатся всю жизнь. Аннунциата, вы шутите? Ученый смеется, да.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 Бывает на самом деле каждый день. Отворите окно, и вы сами убедитесь в этом. Ученый отворяет окно, доносится гул с улицы, переходящий в песню хора. Горожане. Живем мы без опаски, в прекраснейшей стране. Живем мы, словно в сказке. Живем мы, как во сне. У нас для населения одни увеселения. Гордимся мы нарядами, пропитанными ядами. Нам с пеленок неведомы ласки. В нашем царстве бесплотных теней. Мы все живем, как в сказке, как в старой доброй сказке. Чем дольше, тем страшней. Газеты с клеветою, явление простое, как лучшее лечение, сплошные развлечения. Обычные явления — убийство, отравление, раздолье за обедом, гурманом людоедом Нам с пеленок неведомы ласки в нашем царстве бесплотных теней. Мы все живем, как в сказке, как в старой доброй сказке. Чем дальше, тем страшней. Здесь так обыкновенны интриги и измены, привычные занятия, фальшивые объятия, влюбленные повсюду, у каждого куста, и в поцелуй иуды сливаются уста. Ученый, как, у вас есть даже людоеды? Аннуциата, да, наш людоед до сих пор жив и работает в городском ломбарде оценщиком, так что, пожалуйста, будьте осторожны, вы ведь хороший человек. а именно таким чаще всего приходится плохо. Ученый, откуда вы знаете, что я хороший человек? Аннунциата. Ведь я часто вожусь на кухне, а у нашей кухарки масса подруг. И они знают все. Эта дверь ведет в кухню. Откройте ее и убедитесь сами. Ученый открывает дверь. За дверью слышатся голоса. Кухарки. Что он хороший человек, нетрудно догадаться. Во все не новая одет и не спешит ругаться. Вздыхает, глядя на луну, стоит, потупив глазки. Попал в ужасную страну, а думает, что в сказке. С утра до ночи напролет, на кухне неизменно, Но видим все и слышим все через глухие стены. Он бесполезен навсегда дворцовым интересам, С ним ни за что и никогда не станешь ты принцессой. За правду он пойдет в тюрьму, благое дело свято, «Страшись его, не верь ему, не верь Аннунциата!» С утра до ночи напролет, на кухне неизменно, но слышим все и видим все через глухие стены. Ученый, ваша страна, увы, похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, знатность и рабство, смерть и несчастье, разум и глупость — Святость, преступление, все перемешано так тесно, что просто ужасаешься. Прав был мой друг Ганс Христиан Андерсен, когда говорил о своих сказках. Аннунциата. А что он сказал? Ученый. Он сказал... Я всю жизнь подозревал, что пишу чистую правду. Раздается оглушительный выстрел. Ученый. Это что? Аннунциата. О, не обращайте внимания.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 Вытягиваю гроши. Здесь хошь не хошь останешь очень нехорошим. А неплательщиков кормить в кредит обедом Здесь поневоле станешь страшным людоедом. Нет, будь я зарезан, все это безбожно, И дальше так небо коптить невозможно. С их лоском, духами, шелками, мехами. Не выдержу раз и сожру с потрохами. Верчусь, как штопор я, вытягиваю гроши. Здесь хошь не а останешь Очень нехорошим, а неплательщиков кормить в кредит обедом здесь поневоле станешь страшным людоедом. Кругом одни неприятности. Жилец комнаты номер пятнадцать опять отказался платить. Ученый. Может быть, у него нет работы? петро Ха! Проклятый неплательщик пятнадцатый работает в нашей трижды гнусной газете. Хо! Пусть весь мир провалится, ведь мне приходится еще служить, чтобы не околеть с голоду. Ученый, а разве вы служите? Пьетро, да. Ученый, а где? Пьетро, оценщиком, в городском ломбарде. Убегает. В комнату входит очень красивая молодая женщина, прекрасно одетая. Она щурится, оглядывается. Ученый не замечает ее, что-то тихо напевая. Женщина, это не будет иметь успеха. Ученый оборачивается. Простите, женщина. нет не будет в том что вы бормотали нет и тени остроумия вы не узнаете меня что ли ученый простите нет женщина довольно подшучивать над моей близорукостью это не элегантно где вы там ученый я здесь женщина простите мои глаза опять меня подвели это не пятнадцатый номер ученый нет к сожалению женщина Кто вы? Ученый. Я приезжий человек. Женщина. Какое у вас доброе и славное лицо. Вы знамениты? Ученый. О, нет. Женщина. Какая жалость. У нас это не принято. Вы знаете, кто я? Ученый. Нет. Женщина. Как? Вы не знаете, кто я? На вас нельзя сердиться. Я первоклассная звезда, придворная певица. Все вокруг, и я сама, все сходят от меня с ума. Спела песню Джулия, и город весь поет. Голос Джулии-Юлии знает весь народ. Юли-Джули, Джули-Юли, Джули-Юлия, Юли-Джули, Юли -Джули, Юли Джули-Юли, Джули-Юлия. За дверью звон разбитого стекла и смех. Входит изящный молодой человек, за ним растерянная аннунциата. — Цезарь. — Здравствуйте. Я стоял тут у вашей двери. Я подслушивал. Вам нравится моя откровенность? Да? Ну, скажите же, а я вам нравлюсь? Юлия, не отвечайте. Если вы скажете «да», он будет вас презирать. А если скажете «нет», он вас возненавидит. Цезарь, Юлия, Юлия, злая Юлия. А разрешите представиться? Цезарь Борджа. Слышали? Ученый. Да. Цезарь, а что именно? Ученый. «Многое». «Цезарь, меня охвалили или ругали?» Ученый молчит. «Цезарь, мне нравится ваша откровенность». «Юлия, идемте. Мы пришли к ученому, а ученые вечно заняты». «Цезарь, но ведь вышли ко мне. Я как раз заканчиваю статью о вас. Она понравится вам, но не понравится вашим подругам, увы». «Ученому, я хочу написать статью о вас. Я ведь знаю, зачем вы приехали к нам. Хитрец». Ученый. «Зачем же?» Цезарь. «Хитрец! Вы все глядите на соседний балкон. Вы думаете, там живет она?» Ученый. «Кто?» Цезарь. «Мне нравится ваша откровенность. До свидания. Позвольте проводить вас, блистательная Юлия. Ах, Юлия, мне так не хватает денег. И я, Цезарь Борджа, имя которого известно всей стране, должен служить еще простым оценщиком в городском ломбарде». Вам нравится моя откровенность?» Уходят. Ученый Аннунциате. аннуциата сколько же оценщиков у вас в городе? Аннунциата, много. Ученый, и все они бывшие людоеды? аннуциата почти все. Ученый, что с вами? Почему вы такая грустная? аннуциата ах, я ведь просила вас быть осторожным. На противоположном балконе появляется девушка. Аннунциата, не смотрите, пожалуйста, на этот балкон. Ученый, но почему? Аннунциата, нет-нет, разрешите, я закрою дверь на балкон. Ученый, зачем же? Ведь только сейчас стало по-настоящему прохладно. Аннунциата, вы простудитесь, не надо смотреть туда. Вы сердитесь на меня. Я говорю так смело, что сама перестаю понимать, что я говорю. Это дерзость. Но нельзя же предупредить вас. Ученый, я не понимаю. Аннунциата, а вдруг эта девушка принцесса? Ученый, вот как? Аннунциата, ведь если она действительно принцесса, все захотят жениться на ней и вас растопчут в давке. Ученый, да-да, конечно. Аннунциата, уходя, нет, я вижу, что мне тут ничего не поделать. Какая я несчастная девушка, сударь!» Ученый, выходя на балкон. «Я предчувствую любовь, Я предвижу наслаждение, Лишь бы ты явилась вновь, Мимолетное видение Я предчувствую любовь, И судьбою обреченный Жду с надеждой вновь и вновь, Словно мальчик неученый. В мире слезы, пот и кровь, Мысль кипит и сна лишает. Безответная любовь, Мир спасти мне так мешает. Есть гармония во всем, и во всем ее влияние. Мы с рождения несем душ-бессмертное слияние. Безответная любовь станет пылкой и взаимной, лишь бы ты явилась вновь нежной, чистой и наивной. Принцесса, продолжайте серенаду. Ученый, вы со мной заговорили? Принцесса, ваши пылкие рулады... вам за деньги сочинили ученый ничего не понимаю принцесса продолжайте продолжайте ученый я теряюсь я сконфужен принцесса прямо честно отвечайте мне ответ как воздух нужен вы бездомный ученый я ученый принцесса ладно пусть но вы не лжец в нашем царстве обреченном каждый лугун или подлец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 Не надо так говорить. Так говорят те, кто выбрал самую ужасную дорогу в жизни. Они безжалостно душат, давят, грабят, клевещут. Кого жалеть? Ведь все люди негодяи. Принцесса. А по-вашему иначе? Ученый. Да, по-моему, не все. Верьте в истину простую. Принцесса. Перестаньте, наконец. Вот послушайте, какую песню пел мне мой отец. Жила прекрасная царевна, и у царевны был дворец, и за дворца в нее, наверное, влюбился царственный подлец. Жила царица молодая, вернее, не было жены, но поцелуи негодяя, как лед, бывали холодны. Царица плакала в подушку, и от объятий подлеца холодной сделалась лягушкой и ускакала из дворца. И в нашей жизни так бывает, вот выйдешь замуж наконец, а в сердце вьюга завывает, ведь принцем был. А вдруг подлец? Ученый. Да, это так грустно. Принцесса, вот видите, я все на свете понимаю. Ученый. Но все понять, ведь это смерть. Принцесса. А как на свете жить, не знаю. сплошное в сердце круговерть. Мне все на свете безразлично, и я живу, как будто сплю. Ученый. Вы в мыслях так негармоничны, но я вас все-таки люблю. Принцесса, любите? Ученый, я люблю вас. Принцесса, ну вот, я все понимала, ни во что не верила. Мне было все безразлично. А теперь, теперь все перепуталось. Уйдите. Или нет? Нет, я уйду. Но если вы завтра вечером осмелитесь, осмелитесь не прийти, я, я прикажу. Нет, я просто огорчусь. Я даже не знаю, как вас зовут. Ученый. «Меня зовут Христиан Теодор». «Принцесса, до свидания, Христиан Теодор, милый. Не улыбайтесь, не смейте говорить со мной. Довольно, если я услышу еще хоть слово, я заплачу. До свидания». «Ученый, ну вот, мне казалось, что еще миг, и я все пойму, а теперь мне кажется, что еще миг, и я запутаюсь совсем». к тени кто это?» «Боже мой, это ты!»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 Я бы, как ты, унижаться не смог. Лезешь на стенку, порой без причин. Это не дело для умных мужчин. Кто ты? Тень. Это я, кроткая и робкая. Ученый. Кто ты? Тень. Это я, озорная тень твоя. Ученый. Мы в одночасье с тобой родились и неразрывно с годами сжились. Мне объясниться в любви, помоги. Брось меня, тень, отделись и беги. «Кто ты?» «Тень. Это я, вольная, влюбленная». «Ученый. Кто ты?» «Тень. Это я, ты отныне тень моя». «Ученый. Можно навек потерять свой покой, засомневаться, а кто же я такой?» Важный вопрос задавать каждый день. «Тень — это я, или я — это тень?» «Кто ты?» Молчание. кто ты молчание. Ученый. Что это? У меня какое-то странное чувство. В ногах и во всем теле. Я заболел. аннуциата Аннунциата. Это была принцесса? Ученый. Я заболел. Аннунциата. Отец. Пьетро. Не ори. Не знаешь, что ли, что отец всегда подслушивает под дверью? — А разрешите, сударь, я помогу вам лечь в постель. Ученый. — Нет, я сам. Не прикасайтесь ко мне, пожалуйста. Пьетро. — Чего вы боитесь? Я вас не съем. Ученый. — Не знаю. Аннунциата. — Смотри, отец. Пьетро. — Ну что еще? Аннунциата. — У него нет тени. Пьетро. — Да ну! — Действительно нет. Проклятый климат. И как это его так угораздило? Пойдут слухи, подумают, что эпидемия. Цезарь, добрый вечер. Пьетро, ах, вы уже тут. Дьявол, ученый в обмороке. Цезарь, слышал. Пьетро, а его разговор с принцессой? Цезарь, да, похоже, это была настоящая принцесса. У меня есть к вам разговор. Давай поговорим как два приятеля. Тем более, что цель у нас одна. И сколько бы мы чувств своих не прятали, мы оба людоеды-старина. Забудем про распри, забудем про ссоры. Наш лозунг «Могучий как в добром театре. Давай, как актеры, сойдемся и жертву съедим. Пьетро, давай поговорим как заговорщики, но только откровенно. Черта с два! Ты слышал эти баби-разговорчики? Да наш ученый просто голова!» Забудем про распри, забудем про ссоры и будем вдвоем как один, как в добром театре. Давай как актеры сойдемся и жертву съедим. Конец первого акта. Акт второй. Парк, усыпанная песком площадка, окруженная подстриженными деревьями. Мажордом и помощник готовят место для заседания. Мажордом. Стол ставь сюда, а сюда кресло. «Поставь на стол шахматы. Вот теперь все». Помощник. «А скажите, господин Мажордом, почему господа министры заседают здесь, в парке? Почему не во дворце?» Мажордом. «Потому что во дворце есть стены. Понял?» Помощник. «Никак нет». Мажордом. «А у стен есть уши. Понял?» Помощник. «Да, теперь понял». Мажордом. «Ну, то-то». «Итак, все готово. Кресла, шахматы». Сегодня здесь состоится особо важное заседание. Помощник, почему вы так думаете? Мажордом, во-первых, встретятся всего два главных министра. Первый и финансов. А во-вторых, они будут делать вид, что играют в шахматы, а не заседают. Всем известно, что это значит. Кусты, наверное, так окишат любопытными. Помощник, а вдруг любопытные подслушают то, что говорят господа министры? Мажордом, любопытные ничего не узнают. «Помощник». «Почему?» «Мажордом». «Потому что, господа министры, понимают друг друга с полуслова». «Входят министры». «Первый министр». «Здоровье». «Министр финансов». «Отвра». «Первый министр». «Дела». «Министр финансов». «Очень пло». «А все почему?» «Конкуренция». «Первый министр». «Слыхали, принце...» «Министр финансов». «Нет, мне не докла Первый министр. Ученый украл ее сердце. Я знаю по све дежурных сове. Принце в свое зер наблюдала. От нас по секре принцесса реве. При этом шепта. Я пропала. Пять раз посыла, спросите здорово. Нужны ли пия или припарки. Шепнула. О черт. Свидание с учо. Сегодня назна в нашем парке. Министр финансов. Какая мура. Мне это не нра. Он кто? Шантажист? Первый министр. Много хуже. Министр финансов. Он жу, афери, алкоголик, арти. Первый министр. Похож на героя снаружи. Министр финансов. Героя, коне, так легко полюби. Не то что министра финансов. Первый министр. И надо его иль купи, и люби. Все мерзости от иностранцев. Министр финансов. А в нашем краю... об этом проню первый министр конечно кухаркам не спится министр финансов так вот отчего все вдруг перево все зо и брилья за границу ох эти мне спле первый министр горде короле министр финансов а я ракиру первый министр отвечаю министр финансов слона отдаю первый министр забираю ладью И матом, простите, кончаю. Кстати, который час? Министр финансов. Мои золотые переправлены за границу. Первый министр. Неужели в нашей стране совсем не осталось золота? Министр финансов. Его больше, чем нужно. Первый министр. Откуда? Министр финансов. Из-за границы. Заграничные деловые круги волнуются по своим заграничным причинам и переводят золото к нам. следовательно Ученого мы купим. Первый министр. Или убьем. Министр финансов. Каким образом? Первый министр. Самым деликатным. При помощи дружбы. Министр финансов. Дружбы? Первый министр. Да, для этого необходимо найти человека, с которым дружен наш ученый. Друг знает, что он любит, чем его можно купить. Друг знает, что он ненавидит, что для него чистая смерть. я приказал в канцелярии добыть друга министр финансов где же мы его найдем первый министр пока не знаю министр финансов а кто же знает тень я я знаю его как никто а он меня совсем не знает ваш прев первый министр кто же вы тень шепотом я тень ученого министр финансов что вы с ска... к «Тень! То, что вы слы!» Министры совещаются. «Министры! Мы подумали и решили взять вас на службу в канцелярию первого министра!» «Тень! Спасибо, ваше превосходи!» Министры уходят. Входит ученый. «Тень! Вы не узнаете меня?» «Ученый! Простите, нет!» «Тень! А мы столько лет прожили вместе!» «Ученый! Я чувствую, что знаю вас и знаю хорошо, Но... Тень, я кроткая и робкая, толстая и лысая, вечно неотступная... Ученый, так значит, вы... Тень, тише! Да, я ваша тень. Вы сердитесь, что я покинул вас, но вы сами просили пойти к принцессе, и я немедленно исполнил вашу просьбу. Ученый, садитесь, старый приятель. Я болел без вас, а теперь вот поправился. Я чувствую себя хорошо. Сегодня такой прекрасный день. Ну а ты что делал все это время? Тень. Ты послал меня к своей принцессе, а ведь к ней попасть не так легко. Кто хотел убить меня, а кто повесить, только я поднялся высоко. От слуги к помощнику министра, каждому всей жизни свой удел И пройдя все чрезвычайно быстро, нынче я чиновник тайных дел». Ученый, бедняга, я представляю, как трудно среди этих людей. Но зачем ты это сделал? Тень, ради тебя. Ученый, ради меня? Тень, с принцессой случайно повстречавшись, расстались вы друг друга полюбя. Все претенденты, с носом оказавшись, толпой возненавидели тебя. Все они готовы съесть тебя, и съели бы сегодня же, если бы не я. Они доверяют мне. Меня направил к тебе сам первый министр. Мне поручено купить тебя. Ученый. Купить? Смеется. За сколько? Тень. Они обещают тебе почет, славу и богатство, если ты откажешься от принцессы. Ученый. А если я не продамся? Тень. Они убьют тебя сегодня же. Ученый. Что же ты посоветуешь мне, дружище? Тень. Подпиши это. Ученый читает. «Я, соблюдая свои интересы, именем честным клянусь навсегда, не добиваться любви от принцессы и не жениться на ней никогда. Ты что, серьезно предлагаешь мне подписать это?» «Тень. Пойми ты, у нас нет другого выхода. С одной стороны мы трое, с другой министры, тайные советники, все чиновники королевства, полиция, армия».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 Тень, нельзя ждать. Первый министр дал мне 20 минут сроку. Дежурные убийцы сидят и ждут приказания. Подпиши. Ученый. Ужасно не хочется, дружище. Тень, ты хочешь стать убийцей? Отказываясь подписать, ты убиваешь себя, меня, своего лучшего друга и бедную беспомощную принцессу. Разве мы перенесем твою смерть? Ученый. Ну хорошо, давай, я подпишу. Ученый, грустный, уходит. Появляется принцесса. Тень выпрямляется во весь рост, смотрит пристально на принцессу. Принцесса. Эй вы, зачем вы смотрите на меня во все глаза? Тень. Я должен заговорить с вами, и не смею, принцесса. Принцесса. Кто вы такой? Тень. Я его лучший друг. Принцесса. Чей? Тень. Я лучший друг того, кого вы ждете, принцесса. Принцесса, правда? Что же вы молчите? Тень. Мой ответ вам покажется дерзким, но молчать уже не в силах я. Я молю, доверься мне, доверься, словно ночь, темна душа моя. Не пугайся этой темной ночи, только ночью помыслы ясны, только ночью страсть в сердцах клокочет. Только ночью сладостные сны. Тьмой ночной покрыт секрет рождения, В тьму уходим, жизнь прожив опять. Оттого так тяжко пробуждение, Оттого так сладко засыпать. Так усни, любимая принцесса, Словно ночь темна душа моя. Я молю, доверься мне, доверься. Я твой сон и твой владыка, я. Я предчувствую любовь, Я предвижу наслаждение. Лишь бы ты явилась вновь, мимолетное видение. Безответную любовь я заставлю быть взаимной, Лишь бы ты явилась вновь, страстной, пылкой и интимной. В мире слезы, пот и кровь. Ну а нам какое дело, пусть в объятьях чудных снов Отдохнет душа от тела. Люблю вас, принцесса. Принцесса, довольно Я вдруг очнулась. Сейчас стража возьмет вас. и ночью вы будете обезглавлены тень прочтите это он продал вас трус принцесса я не верю этой бумаге тень я подкупил вашего ничтожного жениха я взял вас с бою прикажите отрубить мне голову принцесса вы не даете мне опомниться почем я знаю может быть вы тоже не любите меня тень прощайте принцесса принцесса вы «Вы уходите? Как вы смеете? Подойдите ко мне. Дайте мне руку. Это все. Все это так интересно. Я даже не знаю, не знаю, как вас зовут. Тень. Теодор Христиан. Принцесса. Как хорошо. Это почти, почти то же самое. Вбегает ученый и останавливается, как вкопанный. Ученый. Принцесса. Принцесса. «Уходите прочь! Вы предали меня!» «Ученый! Что ты говоришь? Опомнись!» «Принцесса! Не смейте говорить мне «ты!» «Вы подписали бумагу, в которой отказались от меня!» «Ученый! Да, но...» «Принцесса! Достаточно! Вы милый человек, но вы ничтожество!» «Идем, Теодор Христиан, дорогой!» «Ученый! Негодяй!» «Принцесса! Стража!» «Вбегают стража, министры, Пьетро...» Цезарь Борджа. Тень. Христиан, я отдам два-три приказания, а потом займусь тобой. Первый министр. Что это значит? Ведь мы решили... Тень. А я перерешил по-своему. Первый министр. Но послушайте... Тень. Нет, это вы послушайте, любезный. Вы знаете, с кем вы говорите? Первый министр. Да. Тень. Так почему же вы не называете меня «ваше превосходительство»? Первый министр, так значит, все оформлено? Тень, да. Первый министр, тогда ничего не поделаешь. Поздравляю вас, ваше превосходительство. Тень, а вы что хмуритесь, министр финансов? Министр финансов, не знаю, как это будет принято в деловых кругах. Начнутся всякие перемены. Вы все-таки из компании ученых, а мы этого терпеть не можем. Тень, никаких перемен. Как было, так и будет. Никаких планов. Никаких мечтаний. Министр финансов. В таком случае поздравляю, ваше превосходительство. Тень. Пьетро, принцесса выбрала жениха, но это не вы. Пьетро, черт с ним, ваше превосходительство. Тень. Цезарь, и вам не быть королем. Цезарь, мне остается только писать историю вашего правления, ваше превосходительство. Тень. Не огорчайтесь, я ценю старых друзей. Вы назначены королевским секретарем, а вы, Пьетро, начальником королевской стражи. Господа, все свободны. Все уходят. Тень подходит к ученому. Тень. Видал? Ученый. Да. Тень. Что скажешь? Ученый. Откажись немедленно от принцессы от престола, или я тебя заставлю это сделать. Никак не мог предположить, что можно так преображаться. и что в тени моей души такие мысли копошатся. Тень. Причем здесь ты, отныне я, являюсь мыслями и сутью, отныне я всему судья, отныне я вершитель судеб. Завтра же отдам ряд приказов, и ты окажешься один против целого мира, друзья с отвращением отвернутся от тебя, враги будут смеяться над тобой, и ты приползешь ко мне и попросишь пощады. Тень уходит в сопровождении свиты. Ученый, какая печальная сказка! А в королевстве уже вовсю шли приготовления к коронации Теодора и к предстоящему балу. Толпы любопытных бродили вокруг дворца, а среди них, переодетый в женское платье, нес свою нелегкую вахту новый начальник королевской стражи Пьетро. Народ! Где соберемся больше двух, там вдруг без уговору... Все разом вместе во весь дух затягиваем хором. Наш великий Теодор, повелитель наш любимый, обрати на нас свой взор, мудрый, непоколебимый. Ты один хранитель наш и единственный наследник. Прославляем титул ваш, самый первый и последний. Пьетро. Прекрасно. Народ ликует. Капрал. Разрешите вам заметить, господин начальник, сапоги? петр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 Служу в таком неблагодарном заведении, Куда народ, туда и я, за ними следом, Из людоеда превращаюсь в людоведа. Нет, будь я зарезан, все это безбожно. И дальше в охранке служить невозможно, С их жалкой сатирой, речами, стихами. Не выдержу раз и сожру с потрохами. Пьетро Капралу. Ты помнишь, о чем надо крикнуть ровно в полночь? Капрал. Так точно, господин начальник. а на балу в это время собиралось все высшее общество. Входит Цезарь Борджа. «Цезарь, здравствуйте, господа! Как вам нравится мой новый галстук?» «Все в восторге!» «На шумном маскараде, где маски, маски, маски, где все как на параде и все как в западне, будь самым-самым первым, будь самым-самым умным, будь самым-самым модным и чуточку модней!» Жизнь — это наказание, когда ты не у власти. Жизнь — это состязание борцов и ловкачей. Будь самым-самым сильным, Будь самым-самым страшным, Будь самым-самым ловким и чуточку ловчей. Но вот погасли свечи, Но вот умолкли крики, Ты с жизненной арены вдруг сходишь в круг теней. Будь самым-самым тихим, Будь самым-самым гибким, Будь самым-самым темным.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 Первый министр. За долгие годы моей службы я открыл один не особенно приятный закон. Как раз тогда, когда мы полностью побеждаем, жизнь вдруг поднимает голову. Министр финансов. Вы вызвали королевского палача? Первый министр. Да, он здесь. Улыбайтесь, за нами следят. Министр финансов. А топоры плаха? Первый министр. Привезены. Плаха установлена в розовой гостиной возле статуи Купидона. Министр финансов. Что ученый может сделать? Первый министр. Ничего. Он одинок и бессилен, но эти честные и наивные люди иногда поступают так неожиданно. Цезарь. Господа, поздравляю вас. Его Величество Теодор I со своей августейшей невестой направляет стопы свои в этот зал. Вот радость -то. Все встают, дверь Настеж распахивается. Входят под руку Тень и Принцесса. — Тень, садитесь. — Придворные, не сядем. — Тень, садитесь. — Придворные, не смеем. — Тень, садитесь. — Придворные, не можем. — Тень, ну раз вы настаиваете... — Ладно уж, стойте. — Очаровательная Юлия, спойте-ка нам что-нибудь. Нам так не достает веселья. Юлия поет. Жила на свете стрекоза, Она была кокетка, Ее прелестные глаза Губили мух нередко, Она любила повторять, Не стоит голову терять. Не теряйте, женщины, Хватки деловой, В увлечениях, женщины, Будьте с головой. Не стоит голову терять От злости и от страсти, Без головы не устоять, Когда придете к власти, Не уставайте повторять, Не стоит голову терять. Не теряйте, женщины, хватки деловой, На престоле, женщины, будьте с головой. Так не теряйте головы от страха и от боли, От счастья от дурной молвы, И от любви тем более, Ведь поцелуй дитя любви Не может жить без головы. Не теряйте, женщины, хватки деловой, И в объятиях, женщины, будьте с головой. Тень. Браво, Юлия, браво! «Первый министр. Который час?» «Первый министр. Без четверти двенадцать, Ваше Величество». «Тень. Сейчас сюда придет человек, с которым я хочу говорить. Цезарь. Господа придворные, Его Величество изволил назначить в этом зале аудиенцию одному из своих подданных. Вот радость -то. Голос Капрала издалека. Капрал. «Христиан Теодор! Христиан Теодор!» «Тень». что такое кажется я испугался капрал вводит ученого в зал тень ну как твои дела христиан теодор ученый мои дела плохи теодор христиан тень чем же они плохи ученый я очутился вдруг в полном одиночестве тень а что ж твои друзья ученый меня оклеветали перед ними тень «А где же твоя девушка, которую ты любил?» «Ученый. Она теперь твоя невеста». «Тень. Кто же в этом виноват, Христиан Теодор?» «Ученый. Ты в этом виноват, Теодор Христиан». «Тень. Вот настоящий разговор человека с Тенью». «Господа придворные, перед вами человек, которого я хочу осчастливить. Всю свою жизнь он был неудачником».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 «Вот настоящая тень! Она сидит на троне! Я сама видела, как он ушел от господина ученого! Я не лгу! Весь город знает, что я честная девушка!» «Пьетро!» «Она не может быть свидетельницей! Она влюблена в вас!» «Ученый!» «Это правда, Аннунциата?» «Аннунциата!» «Да! И все-таки послушайте меня, господа!» «Ученый!» «Довольно, Аннунциата! Спасибо!» «Эй, вы!» Не хотите верить мне, так поверьте своим глазам. Тень, знай свое место. Тень, да, я тень, христиан Теодор, но я прикажу казнить тебя, казнить. Ученый, не посмеешь, Теодор христиан. Тень, почему же не посмею? Ученый, потому что вместе с моей головой с плеч слетит и твоя, ведь ты же моя тень. Первый министр, довольно. «Все ясно. Этот ученый сумасшедший, и болезнь его заразительна. Пусть он немедленно убирается из нашего прекрасного королевства. Стража!» «Ученый, аннунциата!» «Анунциата, я здесь!» «Ученый, они не дали мне договорить. Да, аннунциата. Мне страшно было умирать, ведь я так молод, но я пошел на смерть. Ведь чтобы победить, надо идти на смерть. И вот я победил!»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 принцесса замолчи замолчи ты трус прочь уйди отсюда тень тень медленно спускается с трона и тает в лучах восходящего солнца цезарь не впопад вот радость то пьетро он убежал ученый скрылся чтобы еще еще раз встать на моей дороге но я узнаю его я всюду узнаю его аннуциата Дайте мне руку и идемте отсюда. Принцесса. Христиан Теодор, прости меня, ведь я ошиблась, ошиблась от того, что ни во что не верила, но я наказана. И будет. Останься или возьми меня с собой. Я буду вести себя очень хорошо, вот увидишь. Цезарь. Ну, куда вам так спешить? Время детское. Пьетро. Вот ваш плащ, господин ученый. Аннунциате.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 Любовь безупречна, безгрешна. Любовь нельзя понять. Любовь нельзя забыть. Нельзя любовью с другом поделиться. Любовь нельзя продать, любовь нельзя купить, нельзя с врагом любовью расплатиться. Любовь безгранична, безмерно, Любовь беззаветно, бессмертна. Любовь бесконечна, безбрежна. Любовь безупречна, безгрешна. Как курс корабля, как небо, как земля. как жизнь, любовь одна у человека. Любовь нельзя винить, любовь нельзя простить, как родина, любовь одна от века. Ведущий. Влюбленные покидали королевство и уходили навстречу солнцу. И поскольку они были счастливы и совершенно здоровы, позади них, отброшенная ярким солнцем, стелилась, как и положено, длинная темная тень. Конец.